Глава третья, Событие десятое. В воскресенье пошли кататься на лыжах. Самое неприятное, что случилось за неделю, так это опоздание на работу в субботу. Пётр и забыл, что пятидневную рабочую неделю ведут как раз в середине нынешнего 1967 года. Хорошо, что жену разбудил ребёнок, а уж она от души толкнула попаданца под ребра. Петя, ты же на работу опоздал! Пришлось на ходу придумывать себе важную встречу, и ведь от мыслей по улучшению жизни в отдельно взятом городе целый день голова кругом, а тут как отрезала. Еле-еле придумал, решил прогуляться и переговорить с заведующим хирургическим отделением второй городской больницы Александром Генриховичем Франком. О чем переговорить? Понятно, что а хеликобактер пилори. Все попаданцы делятся этим секретом. Чем он-то хуже? Кстати, Петр в прошлой жизни большую ее часть страдал от гастрита, а австралийцы обойдутся без премии нам нужнее. Самое интересное, что когда Петр готовился к написанию книги про попаданцев в 1967 год, то посмотрел в интернете, почему именно этой Нобелевкой все писатели щедро делятся с хроноаборигинами, ведь премию в области медицины присваивают каждый год. Неужели за 50 с лишним лет не было ничего такого, что кроме гастрита можно вылечить? Однако прочитав список лауреатов и выяснив, за что их наградили, понял, кроме пресловутого Гастрита, украсть ничего не получится. Например, 1970 год. Открытие озвучит так: за открытие, касающееся гуморальных передатчиков в нервных окончаниях и механизмов их хранения, выделения и инактивации. Как будучи металлургом, рассказывать об этом врачу? Или вот, чуть раньше, за расшифровку генома? Тут ведь и нужно оборудование, которого еще пятьдесят лет не будет в захолустьном городишке, а может, или нет, скорее всего его вообще никогда не будет. Александр Генрихович внимательно выслушал первого секретаря, прошелся по кабинету, снова сел напротив и помотал головой. А можно поинтересоваться, Петр Миронович, вы это откуда получили сию информацию? Нельзя. Зато знаю, как проверить. И он рассказал об опытах господина маршала, естественно, не упомянув его фамилию. Все смешнее и смешнее. Франко вновь прошелся по кабинету. Александр Генрихович, вы просто проведите эти опыты и попробуйте лечить гастриты и язву препаратами, которые подействуют на эту желудочную бактерию. Конечно же, попробую. Это немного не мой профиль, я все-таки хирург, но язвы частенько приходится оперировать. Доктор уселся вновь на стул. «Так и не скажете, откуда ветер дует?» «Извините, но не имею права, не моя тайна», — развел руками Штелли. «Ну да, может, чайку?» «Спасибо, Александр Генрихович, но меня, поди, уже в горкоме потеряли. И просьба у меня к вам огромная. Не упоминайте о нашем разговоре. Успехов вам! Если получится доказать эту бредовую идею, то можно ведь и на Нобелевскую премию замахнуться». «Нашей стране не помешает иметь Нобелевского лауреата. Заодно и Краснотуриинскую часть славы перепадет, и некоторые блага. Какой-нибудь исследовательский центр построить, новое хорошее оборудование закупят. Вот это и есть моя цель. А вы, так сказать, средства. До свидания». Петр уже закрыл было дверь с другой стороны, когда вспомнил еще об одном деле, которое лучше Франка никто в Краснотуриинске не сделает. Вот нехорошая примета возвращаться, а пришлось. Вновь появился он в кабинете. Александр Генрихович смотрел в потолок и не сразу переключился на вернувшегося первого секретаря. Неужели забыли поделиться мыслями, как от рака лечить? Хмыкнул хирург. А как вы угадали? Что? Почти шучу. Вы курите? Пётр указал на пустую пепельницу на столе. Почти нет, это скорее для гостей. отодвинул от себя черную массивную пепельницу Франк. «Александр Генрихович, а правда, что легкий курильщик от черного цвета?» «Но, скажем так, частично. Есть и розовые участки», – свел брови Франк. «Александр Генрихович, а напишите статью в местную газету об этом. И вообще о вреде курения», – попросил Тишков. «Да сто раз писали. Слаб человек и всегда думает, что беда лично его обойдет стороной», – махнул хирург рукой. А вы напишите статью с максимальным количеством крови. Не принял его отказа первый секретарь. Как это крови? Да очень просто. Опишите, как вы вскрываете грудину больного раком легких. Поэтапно: как пилите, как ломаете ребра, как добираетесь до легких, как ужасаетесь, что они черного цвета, как потом вырезаете раковую опухоль со всеми кровавыми подробностями. Как видите, что опухоль уже дала метастазы и помогать этому человеку поздно, и что было поздно уже после того, как он выкурил свою тысячную сигарету, как дым убил ворсинки и легкие стали засоряться сажей, смолами, просто пылью и грязью. Потом опишите, как зашивали ему грудину и вздыхали, понимая, что человек умрет через несколько недель или дней. Как тяжело вам было смотреть в глаза жены и детей практически уже мертвого пациента? Как вам хотелось пойти в школу и выпороть учителей за то, что они допускают курение в туалете или за школой? Как хотелось вырезать на лбу продавца магазина или киоска, которая продает сигареты детям убийца? Как хотелось надавать пенков взрослым, которые это видели и не пересекли, и даже оповестить Колумба за то, что привез эту мерзость в Европу? Но вот. Как-то так. Сильно. После минутного молчания согласно покивал головой Фрэнк. И ведь правда все. Не знаю, только смогу ли вот так-то. Давайте вместе напишем. Вы напишите, как сможете, а я потом Пафоса и Жути нагоню. Жути? Нынче же вечером займусь. Я сегодня дежурю. Вот если выдастся свободное время, то и сяду. А не поделитесь хоть намеком, откуда знания про гастрит и язву? Скажем так, слышал в детстве у себя там в Рязанской области от бабки целительницы не про бактерии, конечно, про зверей, что живут в кишках, ну и остальное сам уже додумал. У жены учебники полистал. На ходу сочинил Петр. У бабки про зверей кишечных. Усмехнулся явно не поверив хирург. Но у бабки так у бабки. Вот с Франком первым из знакомых и столкнулся на горке в парке отдыха. Написал я Пётр Миронович статью в понедельник занесу. А это что за невесты с вами? Пётр взял с собой покататься на лыжах и дочь Таню и Вику Цыганову в теле десятилетним Маши на об. Для неё пришлось доставать из сарая прошлогодние лыжи дочери. В этом году осенью, видно, ей новые купили. Лыжи у девочек были не на креплениях, а с ремешком под валенки, но это не мешало им лихо скатываться с горок с визгом и смехом. Мороз отступил, и людей в парке пришло великое множество, и все с детьми. Вскоре и семейство Романова повстречали. «Добрый день, Михаил Петрович», – поздоровался Петр с мэром. «А вы, Петр Миронович, когда с наследником кататься будете?» – указал Романов на своего сынишку, карапуза лет трех-четырех. «Чужие дети растут быстро, но, думаю, и мой потихоньку дорастет. Он читал, что в Норвегии в год на лыжи ставят. Михаил Петрович». «А почему киоск не работает?» Пётр указал на заколоченный деревянный киоск. «Так ведь зима, и продавец, и пирожки замёрзнут. Да вон ведь совсем недалеко лыжная база. Если бросить воздушный кабель, то можно поставить титан и продавать горячий чай, а если ещё и соорудить что-то типа водяной бани, то и пирожки подогретые. Уверен, отбоя не будет от покупателей. Вон, народу-то сколько, и все с детьми». Девочки, вы бы хотели сейчас съесть ватрушку со стаканом чая? Да, я бы сейчас ярд от белишань отказалась. Первой откликнулась прислушивающаяся к разговору мужчин Маша. Вот устами младенца глаголит истина. Давай-ка, Михаил Петрович, в понедельник заходи и обговорим все детально. А еще неплохо бы вон там у леса соорудить небольшой трамплинчик и организовать для разных возрастных групп соревнования на дальность прыжка. с вручением грамот. Подумай и над этим. И последняя информация к размышлению. Почему среди такой массы народа не ходят тренеры детской и юношеской спортивной школы и не набирают ребят к себе в группы? Событие одиннадцатое. С самого утра во вторник 10 января, забрав с собой обоих девочек, Петр поехал во дворец металлургов. Нужна это была, конечно, одна Вика Цыганова, но Таня увязалась с Машей и вырвила, чтобы и ее взяли. Да, жалко что ли? Ничем не хуже, чем дома сидеть. Высадили девочек в фойе и, сдав их на руки директору, Петр прогулялся до редакции газеты "Заря Урала". Благо нужно было только улицу перейти. Главному редактору было сразу несколько предложений. Нужно было напечатать статью Франка о вреде курения. подвигнуть товарища Петрова на публикацию целой серии статей об этом же, но уже написанных местными корреспондентами или перепечатанными из других изданий. Есть ведь и журнал Здоровья, а кроме того, вспомнил Петр, как в девяностых годах раскупились книги, напечатанные прямо на газетной бумаге с небольшими черно-белыми рисунками, тоненькие книжечки. Почему бы не увеличить тираж местной газеты, не получить прибыль и не добиться этими действиями финансирования нового оборудования? Понедельник начинается в субботу, написан уже. Вот его нужно разбить на небольшие кусочки и опубликовать. Обозвать данное произведение типографского искусства приложением к газете «Заря Урала». Сделать ее в несколько листов формата А4 и на одной половине Стругацкие, а на второй – Роман Федорова «Ермак». Федор Тимофеевич Петров, главный редактор Зарей, курил и курил как паровоз, да еще и сотрудникам разрешал этим преступлениям заниматься у себя в кабинете. Когда Петр зашел к нему, то был прямо таки отброшен назад плотной завесой дыма. В кабинете сидели трое мужчин и дымили. Федор Тимофеевич из коридора прокричал Тишков: «Вы бы выставили посетителей и проветрили помещение». в коридоре горела всего одна лампочка, было темновато, а сквозь дым так и вообще ничего не было видно. По этой самой причине Петра Мироновича троица не признала и послала. Хорошо хоть не в пешее эротическое путешествие. «Пошел ты! Некогда, позже зайди!» «Я вам, сукам, зайду попозже!» — взбесился Штелли. «Оно вышли сюда и представились!» Понятно, что командовать и ругаться на чужой территории имеет право не каждый, а потому через минуту в коридоре нарисовалась вся цветая Троица. Петр Миронович, извините, не узнали. Владимир, я тебе сто раз говорил, что язык тебя доведет до неприятностей. Петров показал молодому расхристанному сотруднику кулак. Да нет, Федор Тимофеевич, что вы? Он ему сей час помог сделать карьеру. «Проветрите кабинет, выкинете в окошко пепельницу и позовете потом, а меня пока проводите в типографию. Посмотрю на процесс». Через десять минут снова в том же составе оказались в кабинете главного редактора. «Давайте мы сейчас отпустим этих товарищей. Владимир...» «Караваев?» — натянута улыбнулся чуть менее расхристанный. «Так вот, Владимир Караваев, вы с сегодняшнего дня ведете в газете рубрику, которая называется «Бросим курить». Вы лично бросаете курить сегодня и публикуете в этой рубрике, кроме прочих материалов, свои личные ощущения. Так сказать, ведете дневник человека, бросившего курить. Федор Тимофеевич, вы несколько раз в день проверяете, не пахнет ли от дорогого Владимира Караваева табаком, и при малейшем подозрении звоните мне. Ну, а я найду средства, чтобы поддержать в молодом человеке возникшую у него только что ненависть к курильщикам. Вот первая статья в вашу рубрику. Ее написал известный у нас хирург Александр Генрихович Франк. И учтите, дорогой Владимир Караваев, если ваши статьи будут хуже, то кучу всяких неприятностей я вам обеспечу даже за пределами Краснотурьинска. Ясно? Ну все, идите работать. А вы, дорогой товарищ Герман Андреевич Гольдович, зам главного редактора. Представился пожилой мужчина с типичными для курильщика желтыми зубами и таким же серо-желтоватым цветом лица. «Так вот, Андрей Рейнгольдович, вы организовываете тайные рейды по школам. Хватаете там в туалетах несовершеннолетних курильщиков и ведете к директору. А потом по итогам посещения десятка школ пишете разгромную статью. Разгромную в прямом смысле. Чтобы они стеснялись в выражениях и сволочей, позволяющих детям курить, назвали своими именами». А через несколько дней после публикации статьи следующий рейд, который будет называться ничего святого, должен снова найти хотя бы в одной школе курильщиков. Ну и конечно же из сегодняшнего дня вы тоже бросаете курить. Я попрошу одного из сотрудников газеты за вами подсматривать. Узнаю, что пытаетесь меня обмануть, не в защите. Все, свободное. Пётр повернулся к сидящему посторонки главному редактору. Не знаю, Петр Миронович, смогу ли я бросить курить столько лет, смелю? Тяжело вздохнул Петров, просительно склонив голову. А как же вы пример своим подчиненным показывать будете? Кроме того, я собираюсь предложить городскому совету народных депутатов принять постановление, запрещающее курить в общественных местах города Краснотуринска. А ваша редакция вся целиком и есть общественное место. Неужели будете бегать через дорогу в кусты и там под пронизывающим ветром или под дождем быстренько не в затяг пыхать как школьник? А надо ли взрослых людей принуждать к бросанию? Вон Фидель Кастро курит, Брежнев Черчилль сигару из рук не выпускает. Попытался найти союзников Петров. Но раз самый главный враг нашей с вами страны господин Ойнстон Черчилль курит, то вам, конечно, сам Бог велел. Усмехнулся Петр. Он уже остыл после разгона курильщиков, но сдаваться не собирался. Я попрошу Франка, чтобы он пригласил вас на вскрытие трупа заедлого курильщика. Полюбуйтесь легкими. И это не обсуждается. Человек, который возглавит в Краснодареинские борьбу с курением, должен быть в теме. Охухо, принесла вас не легкая, Петр Миронович, а говорят вредно резко бросать. Весь человек набирает. Штель оглядел главного редактора. Весов в том было от силы пятьдесят кило. Ну, вам, Федор Тимофеевич, пять килограмм набрать не повредит. Жду у вас воскресенья на лыжах в парке. Будем вам легкие чистить. Только я ведь не только за этим к вам пожаловал. Хочу одну идею интересную озвучить. Петр рассказал про свою задумку о литературном приложении к газете. Стругацкий как же читал. Трудно быть богом, очень неплохая вещь. Только там ведь нужно согласия авторов, а согласия нужно для целого произведения, или для частичного тоже необходимо. Ведь есть такое понятие, как цитирование. Давайте поступим так, будто вы с тем же самым товарищем Германом спорите о достоинствах этого произведения и цитируете его отдельными главами. Ну, это на грани. Петров помассировал подбородок. Может. Созвониться с авторами и договориться с ними. Федоров умер уже. Чего мы боимся? Стругацкие сюда не приедут, а даже если до них и дойдет наше приложение, то в крайнем случае заплатим несколько рублей. Тиражи ведь у нас небольшие будут. Я думаю, первый выпуск вообще на пробу сделать сотни экземпляров. Кроме того, если эта идея сработает, то предложить читателям вашим подписаться на приложение. Ну и на всякий случай не указывать нигде ни адреса издательства, ни название, пусть и называется нейтрально «литературное приложение» и в розницу после рекламной кампании не продавать, пусть выписывают газету и приложение. Понятно, что стоить оно должно не три копейки, а хотя бы тридцать. Хорошо, я все же проконсультируюсь кое с кем. Петров поднял палец вверх. Да пожалуйста, все. Меня там во дворце дети ждут. Побежал. Событие двенадцатое. Вика Цыганова сидела за пианино и пела песню. В небольшом зале было несколько стульев. Один из них занимал руководитель симфонического оркестра дворца культуры металлургов Отто Августович Гофман, второй руководитель духовного оркестра Август Фридрихович Грец, третий сам директор ДК база Евгений Яковлевич Голусенко. Петр зашел тихонько, чтобы и не помешать Вике. Дверь находилась сбоку от стульев, и его появление руководители дворца культуры должны были заметить, но этого не произошло. Все трое мужчин слушали открытым ртом и плакали, даже не утирая слезы, просто не замечали их. Десятилетняя девочка Маша пела песню Мартынова на слова Андрея Дементьева «Баллада о матери». Голос у девочки был звонкий и чистый, а четыре с лишним десятка лет, которые провела на сцене Вика Цыганова, позволили этот голос еще и правильно подать. Может, получалось чуть хуже, чем у певицы Зары, а может и не хуже, ведь трое взрослых дядек плакали. Алексей Алёшенька сынок, Алексей Алёшенька сынок, словно сын ее услышать мог, а потом без перерыва почти Вика грянула день победы. Этот день победы, порохом пропах, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Когда песня закончилась, Пётр решил прервать концерт и захлопал Владуше. Медленно, как со сном, были трое слушателей повернулись к нему. Пётр Миронович, Машенька сказала, что сейчас споет ваши песни, эти песни. Первым пришел в себя Гофман. Пётр знал его историю, более того, с его дочерью он учился в одном классе. Через два года Отто Августович купит автомобиль «Москвич», набьёт его полной охотниками и перевернётся. Все погибнут, выживет только собака, и симфонический оркестр распадётся. Не найдётся второго такого подвижника. Нужно будет это предотвратить. Вот только как? Жизнь в Краснотургинске теперь, ну, очень круто поменяется. Может, просто не позволить ему купить машину. Или еще лучше прикрепить авто с шофером? «Вам не понравилось, Маша? А ты какие песни еще спела?» Обратился он, продолжающий сидеть с поникшими плечами Вики Цыгановой. «Устала». «Все десять?» Да, за последние пять дней они подготовили слова и музыку, пусть пока без всякой аранжировки, к десяти песням о войне. «Бери, Шинель, пошли домой. Нам нужна одна победа», тоже была так у Джавы, сыновья уходят в бой Высоцкого, он вчера не вернулся из боя, его же мы вращаем землю, опять его Маки Нитленко Юрий Антонова, Колоколенко великая вещь Леонида Сергеева, Баллада о матери, песня Мартынова на слова Андрея Дементьева, Журавли сумасшедшая вещь Янов Ренкеля на стихи Расула Гамзатова, правда в обработке Високосного года, День Победы гимн Тухманова на слова Владимира Харитонова. «Маша сказала, что это ваши песни. Это правда?» Подскочил к Петру директор Дворца культуры. Маша поскромничала. Она вообще очень скромная девочка. Слова одной из них написал поэт Расул Гамзатов. Я ее только чуть исправил. У него там прогусей, а я их на журавлей поменял. Остальные стихи мои, а вот музыку мы с Машенькой вместе писали. И тут оливинная доля ее. Я-то сам нот не знаю, развел руками Штели. «Петр Миронович, в это с трудом верится!» — начал было Гоффман, но его прервали. «Это правда! Я ведь сама слышала, как папа с Машей песни по вечерам под гитару писали!» — набросилась на работников культуры дочь Катя, до этого мышка, сидевшая в углу зала. «Да я не сомневаюсь в авторстве!» «А зря!» — мысленно вздохнул Петр. Просто из этих десяти песен две точно великие. За них вам дадут как минимум государственную премию. А остальные настолько необычны, что их даже сравнивать не с чем. А День Победы! Да нужно половину наших композиторов разогнать. Они такую песню не напишут. Петр вспомнил, с каким трудом пробивалась именно эта песня. А ведь сейчас будет еще хуже». Тогда не пущал председатель правления Союза композитор Форосов С. Р. Радиончидрин грудью ложился на амбразуру. Так там хоть был известный поэт и фронтовик Владимир Харитонов, но и Тухманов тоже был членом Союза. А кто такой Тишков? Официально ему точно не пробиться. Есть, правда, нюансик. Он и не собирается идти тем путем наплевать на Москву и Калифеев. Мы сначала завоюем народ, а уж потом мы трое сами все, что нужно, напишут. И про самородков, и про таланты из народа выбора у них не будет. С песнями получилось не просто, скорее всего часть слов заменена она от Сибетину, особенно в песне мы вращаем землю. Так может она и не хуже стала, а лучше. Они несколько раз спорили Свика о том, кого объявлять автором. Не хотела Цыганова чужие песни себе приписывать, у нее и своих полно. Полно-то полно, но с ними решили погодить. Там почти везде ругают власть, и везде есть упоминание Бога. Как воспримут слушатели слова с нами Бог и Андрей Скистяк? Не прокатит, по крайней мере для первых песен. Вот и решили, что автором стихов выступит Петр, тем более что он стихи и так пишет, а авторство музыки разделят пополам. Он, да ведь нот не знает. Петр Миронович, а вы можете другие свои стихи прочитать? Нет. не поверили пока культработники Голушинка вон как сощурился да пожалуйста из ранних прочту закопали гномы сундуки полные камни в дорогих и теперь их ищут дураки днем и ночью думая о них а еще по свету носит где-то птицу счастья синюю мечту и за нею выдумкой поэта все бежим мы в сторону не ту карты гноминых кладов не найти Не сискать гнездовье синей птицы, хоть пол света с дуру обойти, а в селке летят одни синицы. Закопали гномы сундуки и теперь их ищут дураки. Иронично и актуально. Что же вы не публикуете ничего? А, Петр Миронович, покивал головой директор. А надо. Есть настоящие поэты, члены Союза писателей. Думаю, очень далеко мне до Евтушенко. Да черт с ним с Евтушенко! Как вы умудрились десять песен за пять дней написать? Может продемонстрируете? – Это решил вмешаться в разговор руководитель духовного оркестра Август Фридрихович Грец. Ну задайте тему. До обеда у меня время есть, а потом совещание с спортивным предприятием, так что не взыщите, товарищи. Сглянув на Вику и получив одобрительный кивок, согласился первый секретарь. Ну не знаю. Про Ребину? Нет, про Снегирей. Да, про снегирей. Вон за окном на ветке целая стайка. Грец указал на заиндевевшее окно. Правильно, стеклопакетов то нет, но верх окна был чист от изморози, и через него в самом деле были видны сидящие на ветках снегири. Давайте так. Девочки, наверное, проголодались. Вы пошлите кого-нибудь за булочками и чайок организуйте, а мы с Машей пока напишем вам песню про снегирей. Только бумажку мне принесите, стих писать буду. Во пока мы за булочками ходим, песню напишите, хохотнул Гофман. Именно. Ох, не терпится послушать, а можно хотя бы со стороны за этим понаблюдать. Да пожалуйста, только не мешайте. Когда принесли бумагу, Петр шепотом спросил Увике: "Я помню две песни про Снегирей, Антонова про войну и Трофима. Ты какую знаешь?". Я на юбилей Трофима пела вместе с ним именно эту песню. Девочка захихикала. Только она не слишком смелая для этого времени. Зато там и про рябину есть. Давай хотя бы заменим женщиной на девушкой любимую. Стой, есть замечательная песня Виктора Королёва. Это будет из хитов хит. Пишем обе. Я Королёва песню не помню, потом слова продиктуешь. Давай с Трофима начнём. За окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. «Я сегодня ночевал с девушкой любимою». Там, где Петр забывал слова, подсказывала Вика. Она же в это время подбирала музыку. Пока директор ДК-база ходил в ближайшую столовую за булочками, они полностью написали тексты, Вика уже не сбивалась в аккордах, тем более, что песня была простой. Вторую песню Вика тихонько напела шепотом. «Сани, с лета приготовь, приготовь, чтоб зимой не опоздать, опоздать». Ведь с горы на гору хочет любовь все сугробы разметать. Порепев, а щеки словно снегири, снегири на морозе все горят, все горят. Кто-то снова о любви говорит, уж которой год подряд. Мы с тобою все в снегу, ну и пусть море снега на двоих, на двоих, но не знаю я на вкус губы сладкие твои. Девочки поели, попили чайку, тем временем. В не очень-то и большую комнату с пианино набилось больше двух десятков человек. Все хотели услышать только что написанные нитоленки. Петр спросил зрителей, нет ли среди них гармонистов, и нашлись сразу трое. Несите инструменты. А через пять минут грянули королевских снегири. Уже второй припев орала вся тусовка, и жгли баянисты почти разрывая меха. Вещь. Трофимовским снегирем тоже пытались подыгрывать, но не тот накал. хоть и и бесподобная песня, без которой дальше жить просто не могу. Едва Вика закончила, как все стали хлопать, а из-за дверей потребовали еще раз спеть. Пришлось прикрикнуть. «Вы тут что, все с ума посходили? А ну-ка вернулись все на рабочие места или чем вы там занимались?» Директор принялся разгонять публику, а Гоффман подошел к Вике и поцеловал ее в макушку. «Первая песня просто фантастическая, а вторая просто бесподобная. «Жаль, исполнить ее не дадут». «Да кто кому не даст? Если я ее написал, то уж, по крайней мере, в Краснотуриинске ее исполнять можно», — усмехнувшись, махнул рукой Штели. Глушенко к этому времени очистил помещение. «Петр Миронович, а к нам-то вы зачем пришли? Чтобы мы позавидовали вам с Машенькой?» — прищурился Грец. «Отнюдь. Я покомандовать пришел». Евгений Евгеньевич, нужно эти песни к середине апреля освоить, разучить, сделать орнжировку под наш симфонический оркестр. Да, еще зарегистрировать, где положено. Надо кого-то отправить в всесоюзное управление по охране авторских прав. Я в Москву съездить не смогу, может быть, можно как-то через нотариуса. И там в отделе распространения категорически запретить использовать эти песни без моего согласия. Потом, по моему плану, нам нужно пару песен записать на магнитофон, и я их отправлю первому секретарю КПСС Свердловской области товарищу Николаю Волконстантину Кузмичу. По моим дальнейшим наполеоновским планам он приедет сюда в конце апреля, и мы ему исполним все десять песен. Константину Кузмичу песни понравятся, и мы на 9 мая выступим в Свердловске перед ветеранами и руководителями области. А еще наш концерт. Снимут работники Свердловской киностудии, ну и покажут сначала по местному телевидению, а потом и по центральному. А еще этот концерт будут крутить в кинотеатрах. Ну а дальше я и боюсь загадывать. Одно точно знаю. Краснотуриинск должен стать Нью-Васюками». «Сильно? И ведь до последнего предложения все похоже на правду. Хоть и страшновато», присвистнул Гоффман. Ну, своего АПом я попытаюсь помочь. Есть у меня пара завязочек в Москве в нужных кругах. Когда начинаем репетировать, руки чешутся, а еще ведь и нужно солиста с правильным баритоном найти. Событие тринадцатое. Понятно, что среда это строительная оперативка, но на ней будут люди, которым у Петра имелись некоторые просьбы и предложения, потому что весь вечер вторника он к этим просьбам и готовился. Первым делом нарисовал детскую коляску из будущего с большими колесами на спицах и двумя рюкзачками, одним под коляской, вторым позади нее. Предусмотрел и ножной тормоз, блокирующий задние колеса. Сомнительных моментов виделось только два: первый – это резина, но ведь как-то наваривают ее на бандажи тележек для транспортировки алюминия; второй – резиновое же покрытие металлической трубки на ручке коляски. применять что-то типа изоленты не хотелось, поэтому Петр решил, если не получится из резины, то пока сделать кожаное. А когда рисовал рюкзачки, нужно ведь каркасы из стальной проволоки изготавливать в ломыценызводе, то вспомнил, как несколько раз запинался оранец дочери, то еще убожество тяжелые дермантиновые с ужасными и потрескавшимися дермантиновыми жиллямками на тибильных карабинах. Пришлось и школьные ранцы рисовать, а тоже ведь проволочный каркас нужен и еще две стяжечки, желательно хромированные для укорачивания и удлинения ремней. Липучек и ежу ясно еще нет, так что остановился на молниях. Зато карманов не пожалел. Самое сложное это изготовить конструкцию для коляски из тонких трубочек и обязательно их захромировать или за никелировать. Петр точно знал, что в Элмейцена заводе такая возможность есть. Вот с этими эскизами он и решил обратиться к Кабанову, а чтобы у того возникло желание это все срочно изготовить, припомнил из своего прошлого будущего две неплохие иррационы: первая касалась кристаллизаторов для литья слитков из алюминия, вторая использование красного шлама. Обе в свое время внедрил сам, так что никакого плагиата. Рисуя коляску и рюкзачки, Штейли отменил одну вещь, а ведь в прошлом он так здорово рисовать не умел. Нет. Ну уж не совсем как курица лапой получалась, но до передвижников далеко. Теперь же карандашные эскизы выходили вполне, можно даже сказать, выше среднего. Наверное, мышечная память рецепиента, решил Петр, а может и долгожданный рояль в кустах, хотя на рояль вообще-то не тянул этот дар. Так, разве что на баян. Вот, баян в кустах, отлично звучит. На совещании он решил уступить ведущую роль Романову, тот и с людьми знаком, и с самой процедурой. Михаил Петрович поудивлялся пару секунд, а потом задал правильный вопрос. «Зачем?» «Хочу со стороны понаблюдать», – нейтрально отмахнулся Петр. «Ох и чудишь ты, Петр Миронович, в последнее время. Ладно, хоть все на пользу, но чудишь». «Да ну и пожалуйста, вот было бы смеху, если бы, не зная имен и кто чем рулит», Принялся команды раздавать. Точно дурку бы вызвали. Совещание прошло с пользой. Практически всех персонажей определил и кто чем заведует тоже. А вот когда дело дошло до автобазы номер двенадцать, пришлось из тени выйти. Началось со счета определенной работы на кирпичном заводе. Два погрузчика полностью восстановлены и для последнего сейчас на заводе изготавливают запасные части к самой раме. Кроме того, он был самый старый еще без гидроусилителя руля. Вот его и решили модернизировать, благо запчасти имеются. Кроме трех погрузчиков отремонтировали и два грузовика для перевозки глины. Вот тут директор девятнадцатой автобазы и взбрыкнул: нам бы тоже помощь не помешала, а то как и этим летом из-за отправки техники на уборочную кампанию стройки останутся без машин, точно ведь? Петр, пролистывая подшивку газет, пару статей на эту тему отметил. Вот и пришлось вмешаться. Семен Ильич, слава богу, хоть к этому времени имя отчества у директора определилось. Давайте так. Вы составляете список всей техники, что у вас есть, даже если это студебекеры, и они давно списаны. Составляете таблицу. В первом – столбике марка машины и год выпуска. Во втором – процесс износа. В третьем – необходимый ремонт. В четвертом необходимые запчасти, в пятом ваши пожелания. Но, ну, например, нужно прислать пытоушников или, скажем, выточить на заводе какую-то деталь. Понятно? И что? Пришлете и выточики. Насупился Ильич. А почему нет? Все понимают важность вашего предприятия. Если это не сорвет более важных планов, то будем помогать. А иначе зачем мы здесь вообще собираемся? Я ваши отчеты мог бы и на бумаге прочитать. Прошу всех уяснить, что это наш город, и мы будем его строить. Никакой дядя из Москвы не приедет, и мы построим самый красивый город на Урале. Не сможем восстановить технику своими силами, я буду пытаться это сделать через обком партии. Мы живем в Советском Союзе, а не на капиталистическом Западе. Это там человек человек у волка, а у нас соратник по борьбе с волками. Если вопросов больше нет, то все свободны. А вас, Анатолий Яковлевич, я попрошу остаться. Жаль, что фильм про штирлица еще не снят, никто юмор не оценит. Стоп, надо поговорить с Машенькой, там есть замечательная песня, а еще ведь и песню с чего начинается Родина никто не написал, это упущение. Я так понимаю, опять что-то за кого-то делать надо. Карикатурно сморчился Кабанов. Вот посмотри, ка, дорогой товарищ директор мои караокули, да скажи, сможет мне Элмейце помочь или нет? Это мои шкурные интересы. Хочу иметь самую красивую в городе коляску. Петр протянул Кабанову свои эскизы. Уху, директор алюминиевого завода уважительно покачал головой. И нарисовано бесподобно, и придумано здорово. Вот от тебя, если возьмешься, каркаса из проволоки для четырех рюкзаков и сама конструкция коляски. Остальное ателье сделает. Но、ну, почему бы не помочь хорошему-то человеку? Только есть два нюанса, как ты любишь выражаться. Первый, что делать с тысячей просьб, сделать такую же. Второй, тут и ведь хромировать надо, и трубку очень тонкую, а может алюминиевую даже, чтобы не получилось через чур тяжелое. Время терпит. Но、ну, через год уже не нужна будет, а неделю жена на старый покатает наследника. Усмехнулся Штели и подал Кабанову маленькую бумажку, на которой было написано: медный кристаллизатор. Это я так понимаю ответный дар? Пояснишь? Вы в электролизном отрубаете медные спуски от анодных штирей и отправляете их в металлолом. А если отголтовать их в барабане в ЛМЦ и переплавить у них же в печи СМБ, то можно отлить медный брус. Потом этот брус можно опрокивать в кузнице и в механическом цехе прострогать, а дальше профрезеровать в га-образный профиль. Ну, а потом все как из алюминиевыми кристаллизаторами для литья слитков, только медный прослужит гораздо дольше, и можно чуть увеличить скорость литья, так как теплоотдача выше, а значит поверхность будет чище, подойдет под знак качества. Пётр закончил и смотрел на директора завода. Сейчас тот спросит, откуда он это взял. И что отвечать? Даже не буду спрашивать, откуда ты все это знаешь. Стой, а ведь можно переплавлять все медные отходы, не издавать в металлолом, а продавать. Нужно только узнать, что именно востребовано. Спасибо, Петр Миронович, это ведь куча денег. Сам лично буду контролировать изготовление твоей коляски. Оперативку утреннюю с нее буду начинать. Кабанов привстал и пожал первому секретарю руку. Это хорошо, что тебе моя идейка понравилась, так как есть у меня еще одна, а вот она может, пока не разберешься с первой, и не понравится. Но уверяю, польза от нее в разы больше, чем от кристаллизаторов. Подал еще один листок директору Штеле. На нем был нарисован изогнутый кирпич бихатона. Объясни, если взять просушенный красный шлам, можно со шламполя и прокалить его, скажем, в печях для закалки марганцовистого лития. то получим порошок красивого красновато-коричневого цвета. Потом делаем разборную форму для нескольких таких кирпичиков и набиваем ее бетоном с очень мелкой каменной крошкой, а верхний сантиметр заполняем смесью цемента, песка и прокаленного шлама. Получаем прочнейший кирпичик с красным верхом. Затем делаем песчаную подложку, укладываем не очень плотно кирпичики и снова засыпаем песком, проливаем водой и снова засыпаем. А в конце просто сметаем лишний песок. Так можно делать красивые красные тротуары, а можно и всю площадь перед заводом замостить. Будет это лучше, чем в Москве. Кабанов вертел в руках лист с рисунком, посмотрел на Тяжкова, потом снова на лист. Хитрый ты, Петр Миронович. Я это освою, а потом ты передашь технологию нашим боик. Да нас же еще и заставишь для них формы изготавливать. И в Краснотуринске будут самые красивые в стране тротуары. Через три года юбилея завода будет множество гостей, в том числе и министр Ламака, пожалуй. А у нас и в городе такие тротуары и вся площадь перед заводом и тротуару внутри завода. Красота! Без орденов не останемся. Говорю уже хитрый ты. Так вот и не поймешь сразу. Подарок это Илья Буза. Потом только доходит. Что ж? И за это спасибо. Не весь эффект, ты Анатолий Яковлевич озвучил. Еще когда вся страна захочет такие тротуары и площади иметь, ты получишь огромную прибыль от торговли красным шламом, который сей час убытки переносит. Погрозил пальцем в сторону шлам поля Петр. А ведь и правда. И опять такие не расскажешь, откуда идейка. Да почему же легко? В журнале я видел площадь в каком-то итальянском городе. «А ведь у тебя, Петр Миронович, даже высшего образования нет, насколько я знаю. Недоверчиво покрутил головой Кабанов. Ну, наверное, не судьба. Вздохнул Штейли. Он и не знал, что у рецептиента нет высшего образования. Как же его поставили первым секретарем Гаркома? Ерунда, какая к черту судьба. У меня на кафедре легких металлов в Свердловске все свои. Договоримся. Ты, конечно, почитай учебники за десятый класс и готовься поступать на заочный. Поможем. Соратники ведь, как ты говоришь, по борьбе с волками. Событие четырнадцатое. В понедельник шестнадцатого января девочки пошли в школу. Пётр договорился с директором школы интерната, что Маша на АП пока поживет у него. Пока это допрояснение ситуации с отцом. Штейли еще раз съездил в тубдиспансер и поговорил с врачами. Никакой надежды, разве что чудо. Заодно распределился в детском отделении кормить больных по возможности собачьейной. Врачи строили постные рожи и очень хотели, видно, возразить, опасались только, все же, команду дал первый секретарь горкома КПСС. А Петр разнал две вещи: во-первых, именно так в этой реальности вылечили от туберкулеза его отца десять лет назад, а во-вторых, как-то он оттолкнулся на перебранку по этому поводу в интернете. Полно было визгов, что это идиотизм, однако были и комментарии людей, которые сами вылечились от туберкулеза. Конечно, еще и антибиотики принимали, все же не девятнадцатый век, но ведь и собачатину ели. Выздоровевшие объясняли это так: почему? Да потому что собака никогда не болеет туберкулезом и у нее есть в организме антитела против него. Доля правды в этом есть, только надо есть не мясо, а принимать собачий жир на тазик, смешать один к одному с медом и по чайной ложке в день. Еще было озвучено мнение, что помогло просто большое количество белковой пищи. Все три мнения Пётр развучил докторам и заверил их, что все и мясо сначала пройдет контроль на бешенство и прочую гадость. Итоги охоты на друзей человека подводили в четверг. Народу он набился целый кабинет. Петр опять доверил вести совещание Арамана, а сам сидел и записывал имена, отчества и фамилии собравшихся, а также их должности. Это к вон он вскоре всех руководителей в Краснотурьинский и выучит. Итоги впечатляли. Убито семьдесят шесть собак, еще восемь комсомольцев поймали живыми. Их Петр покадал команду покормить в милиции в собачьем питомнике. Чтобы по мере того, как больные туберкулезом дети будут съедать уже отстреленных собачек, было откуда черпать новое лекарство. Пока решили на этом операцию свернуть и попросить граждан через газету и радио сообщать о появлении в их поле зрения оставшихся бродячих собак. Понравилась Штеле и как мэр решил вопрос с мясом и шкурами. Нашлись три немца, которые согласились забрать крупных собак и ободрать с них шкуры, доставить мясо в детский тубдиспансер. За это они получают половину шкур, а из оставшейся половины сошьют шапки для детей школы интерната. Правда, они все сразу договорились, что будут выдавать по две шапки в месяц. Из причитающихся им за эту работу шкурок мастерат тоже сошьет шапки, но их уже выставят на продажу. Да и на здоровье. Охотники получили со скидкой билеты на птицу и зайцев, дети лекарства, другие дети получат шапки, а три человека, значит, и их семьи немного улучшат свое материальное положение. Все в прибыли. Разве что зеленые в Европе лай подымут. Шутка. Кто же их об этом в известность поставит? После совещания Петр договорился о визите на третью зону строгого режима с начальником ИТУ подполковником Иванцевым. Особого энтузиазма будущий визит в нем не вызвал. Может хоть намекнёте, Петр Миронович, что надо? Мы подготовимся. Пухлая щеки невысокий подполковник явно нервничал. У меня будет к вам целый список вопросов. Некоторые вам на пользу, некоторые мне. В понедельник во сколько можно вас посетить? Одобрительно похлопал по плечу военного. Хорошо, давайте часам к десяти я вас на проходной встречу. Один будете? Акиперст. Тяжков пожал руку начальнику колонии и отпустил его. К понедельнику следовало подготовиться. Нужно было делать кухонный гарнитур. Первый вариант эскиза забрал Кабанов, ко второму Пётр подошел уже как к чертежу. Он измерил кухню, определился с местоположением морковины и с высотой самого гарнитура. После этого вновь нарисовал эскиз, а потом проставил на нем размеры секций. Кроме того, изобразил и мойку, вернее не саму мойку, а систему подачи воды. Предусмотрел отдельный краник для питьевой воды с угольным и поролоновым фильтром. Нужны будут шаровые краны и смеситель, их тоже нарисовал. Но、ну, на всякий случай, если не получится разместить этот заказ в колонии, то придется опять идти на поклон к директору базы Кабанову и снова делиться идейками. Одну он даже сходу вспомнил, причем тянула она она целая изобретение. В той жизни он тоже подавал на нее заявку, но ответа так и не дождался. Вот и восстановим справедливость, да и материальное положение не мешает поправить. В пятницу он получил зарплату за декабрь и прослезился. Как можно выжить на эти деньги? Аж целых 180 рублей, а ведь нужно еще для Вики Цыгановой одежду купить, да рассчитаться за школьные ранцы с ателье. Придется в следующее воскресенье ехать в Свердловск за первым кладом. Или, может, лучше в Челябинск? Там в подвале оружейного магазина вскоре найдут клад с большим количеством драгоценностей. Нет, в Челябинск за один день не успеет, пара лет еще есть, отложим до отпуска». В пятницу утром отзвонился Кабанов и сообщил, что каркасы для всех четырех ранцев изготовили и через час подвезут в горком. Попросил заказать еще и пятый, каркас будет вместе с остальными, а директор по готовности расплатится». Глав бог случайно увидела эскиз школьного ранца и выривила для своей дочери. Это ведь хорошо. Зря вы извиняетесь, Анатолий Яковлевич. В лучшем городе страны у детей должны быть лучшие в стране ранцы. Успокоил Кабанова Петр. Тебе хорошо, а у меня скоро начнется массовое воровство и пронос этих каркасов через проходную. Да, может разрешить открыто проносить. Стоит две копейки, а людям в радость. Подумаю. «Да, есть новости по дубу. Заказали мы на завод вагон Кругляка из Львовской области». «Из Львовской? Там ведь есть знаменитый курорт город Трусковиц». Петр был в Трусковце, лечился от гастрита. «Не слышал, а что?» После небольшой паузы поинтересовался Кабанов. «Идейка есть, Анатолий Яковлевич. Уверен, понравится. В следующую среду озвучу. Подумать до конца надо». «Ох уж эти идейки, разоришь завод». хмыкнули на той стороне провода. Тогда две будет идейки, одна суперприбыльная. Ну вот, теперь ждать буду среду. До свидания. Получив каркасы, Тишков съездил в ателье по пошиву одежды на улице Ленина. Заведующий был разговор и помимо заказаранцев. Анна Тимофеевна, я тут перечитывал на днях подшивку газет, ругают там вас. Женщина дернулась как от удара. «Что же мне, сигнализацию отключать? А если воры, кто будет отвечать? Это ненормально?» «Спокойно. Согласитесь, никому не будет приятно, если его два раза в сутки будить такими звонками. Надо просто придумать, как это исправить». «Но нужно же проверять, работает ли сигнализация», — сникла заведующая. «Давайте так. Я обслужу с электриками. Может быть, проверку можно осуществлять, скажем, лампочкой, а уж потом включать звуковую сигнализацию». Поговорю, в общем, успокаивающе поднял руки Петр. Спасибо, Петр Миронович. Я и так из-за этого сама не своя уже второй месяц. Корреспондент еще издевается, предлагает с ней квартирами поменяться. В голосе послышались слезы. Анна Тимофеевна, а я ведь к вам с просьбой приехал. Остановил женщину Петр. Слушаю вас. Главная швея Краснотурьинская утерла слезы. Вот посмотрите-ка, я тут эскизы нарисовал. Штейли протянул директору три листка с разными ранцами. Прелесть какая! А это куда? Она сразу наткнулась на большой ранец, который должен был подвешиваться под коляску. Следующие десять минут Пётр рассказывал про ранцы и про коляску, даже схематично изобразил её. Потом подробно описал, как он представляет себе производство школьных ранцев: внутри брезент, снаружи баллонья, между ними синтепон. Зачем столько карманов? Но это же дети. «К тому же девочки найдут, что засунуть. Лучше иметь лишнее, чем переживать из-за нехватки». «А цвет какой?» — тоже вошла в процесс заведующая. «А какого цвета баллонья у вас?» «Темно-коричневая и темно-синяя. Есть немного зеленой, но ее на дворанца не хватит». Сняла очки женщина и вопросительно посмотрела на Тишкова. «Можно посмотреть?» Петр думал о более ярких цветах. Даже не смог представить школьные раницы с темно-коричневого материала. А более яркие цвета бывают. Ткань производится только на Анарофаминском шелковом комбинате и только этих цветов. А итальянскую у нас не достать. Только в Москве и то втридорого. Давайте посмотрим. В результате пришлось комбинировать и использовать все три расцветки, да еще добавить звезд из алого капрона, хоть не так траурно будет. Заведующая посовещалась с мастерами и попросила две недели. А почему так долго? Я думал, вот эти ранцы для школы вы сделаете к понедельнику, а для коляски к концу следующей недели. Начал торговаться Петр. Петр Миронович, так нельзя. Я на обещаю и не успею, а вы меня ругать будете. Изделие новое, необычное, взмолилась Анна Тимофеевна. А к среде успеете? Я один ранец директору Базакобанову обещал в среду отдать. Торгуются, ясно же, но за просроченность он платить не собирался, да и не мог, не было денег. Только ради вас и с условием, что вы электрика пришлете. Вот и договорились. В средок десяти часам мой шофёр заедет.